Глава двадцать шестая. Вольграм. С тех пор, как нас стали тренировать сумрачные, темные и наш бессменный куратор, я с некоторой долей ностальгии вспоминал прошлые бои. Ведь сейчас нам приходилось по-настоящему сложно. Несмотря на то, что мы являемся одними из лучших адептов. Конечно, это мне очень льстило, но с нас было и больше спроса. А еще стоит отметить, что Ране стала сильнее. Её третий дар, её тьма, давала ей определённые преимущества. И как же хорошо, что наша вражда прекратилась. «Воль, ты чего стоишь, улыбаешься? На нас вот-вот сумрачные полетят, а нам нужно пробежать до конца без единого попадания с их стороны!» — вклинилась девушка, что являлась причиной моей улыбки. «Да знаешь, я несказанно рад, что мы по одну сторону, а то подкраулила бы меня как-нибудь в тёмном углу». Да поглотила своей тьмой. Я хмыкнул, разминая ноги. «Радуйся, ну а давай будем готовиться к тому, что нас сейчас ждет». Одногруппница улыбнулась в ответ и встала в позу низкого старта, оглядываясь по сторонам. Полигон, на котором ранее проводили занятия, стал для нас тесен, и потому было решено проводить тренировки в открытом поле за стенами здания Академии. Естественно, территорию оградили и навешали защитных заклинаний, дабы не допустить случайных жертв, будь то животные из леса или случайно забредшие в наши края путники. Сорудили мишени, полосу препятствий, укрытия, все условия, чтобы гонять нас здесь до тех пор, пока мы не свалимся от усталости. Но все это было только в радость. Мы познавали новые заклинания от тех же темных и сумрачных. Темные помогали раскрыть нам наши стихии в полной мере. Сумрачные тоже помогали, но они больше нас наставляли в тактике и правильному, грамотному, рациональному применению наших возможностей. И они были по-настоящему восхищены новообретенными способностями Аронеи. Она могла раствориться во тьме, то есть посреди поля боя мог возникнуть плотный густой черный туман, скрывающий ее, да и тех, кто с ней рядом, от всех глаз. И поди угадай, где именно сейчас она находится. Для достижения подобного — Она использовала все три свои силы. Лед, огонь и тьму, задействуя их все в один момент. Лично меня распирала гордость за Аран, И радость от того, что она поправилась, встала на ноги и показывает такие невероятные результаты. Прозвучал Горн, ознаменовав начало тренировки. Я и Аран не сговариваясь, рванули вперед. Сейчас я управлял ледяной стихией, навесив на нас щит и удерживая его. Девушка же мощной огненной волной расчищала нам путь, который состоял из густых зарослей кустарника, покрытого снегом. Сумрачные атаковали нас сверху, сыпля по нам градом стрел и магических ударов. Стрелы были деревянные, с тупыми наконечниками, но пропустить такую было, во-первых, болезненно, а во-вторых, означало конец тренировки и наше поражение. Но это только начало, я спиной чувствовал, как воины с крыльями — изучают нас сверху и готовятся пойти на сближение. А этого допускать категорически нельзя. «Арон, скоро кустарник закончится и начнется поле, мы будем как на ладони. Они этого ждут. Сможешь нас укрыть?» «Да, смогу», — ответила девушка, не сбавляя скорости. Я мельком взглянул наверх и увидел, как сумрачные начинают перегруппировываться в воздухе. Двое теперь планировали немного впереди нас. Еще по трое с каждого бока а над нами кружила четверка, по-прежнему обильно осыпая стрелами. Какие из них вот-вот ринутся вниз, абсолютно непонятно. И от ощущения этого во мне бурлило недовольство, смешанное с азартом. Главное не останавливаться и не ввязываться в полномасштабную схватку. Наша цель — всего лишь добежать до конца, останувшись нетронутыми. Наш условный противник ожидал, когда мы выберемся на открытое пространство. Но стоило выбежать из зарослей, как поляну накрыл темный полог. Главное теперь не сбиться с направления, ведь мы тоже, по сути, не видим ничего дальше вытянутой руки. «Слева!» — выкрикнула Аарон за несколько секунд до того, как в тумане мелькнул крылатый силуэт, который, к слову, тут же исчез, отклоняясь от выпущенной мною ледяной иглы. «Идем, идем. Вроде скоро должен будет начаться лес. Но леса, в котором нам было гораздо проще укрыться от летающих над нами сумрачных, всё никак не было. Ещё несколько раз на нас пытались напасть сбоку, но мы вовремя реагировали. Пока абсолютная ничья. Ни мы их, ни они нас не могли задеть. Я больше не могу держать полок. Аарон, хмурясь, моргала своими абсолютно чёрными, как безлунная ночь, глазами и периодически потирала виски. «Скоро он спадет. где этот археусов лес?» Впереди! – выкрикнул я, когда мы чуть было не впечатались с разбегу в три фигуры с раскрытыми крыльями. Сумрачные ждали, и стоило появиться в поле их зрения, как в нас тут же полетели атакующие заклинания. Не сговариваясь, мы обвешались магическими щитами, которые, должен заметить, рушились один за другим под градом мощных ударов крылатых. Мы разделились и стали обходить врага с двух флангов, не забывая посылать в них заклинания. Аарон вовсю использовала тьму, от сгустков которой сумрачные шарахались, и их атака захлебывалась, как утопающий в шторме. Я же чередовал огненные шары, копья и ледяные иглы. Что-то более серьезное применять нам было запрещено, все же это тренировочный бой, и никто не должен пострадать. А от того, что летело в наших противников, можно с легкостью отбиться. К тому же, что они, что мы — имеем мощнейшие защитные артефакты, дающие гарантию того, что мы получим как максимум только пару синяков, но не более того. А все же было довольно неприятно. Пропустив серию атак сумрачных, что были уже позади нас, я получил мощный удар в спину своим же магическим щитом, который выдержал, но прогнулся. В глазах потемнело, из легких выбило воздух, а сам я чуть было не полетел к убырем на бегущую передо мной Аран. Но, еле удержав равновесие, я все же продолжил свой путь, не оставшись лежать в снегу. Времени на полноценную контратаку не было, так что я лишь огрызнулся порцией огненных шаров. Должен заметить, получались они у меня с каждым разом все лучше и лучше. «Воль, ты как?» — услышав мое ворчание, девушка на бегу обернулась. «Лучше всех!» — сквозь зубы с шипением процедил я. Лес заканчивается, впереди овраг — а за ним конец нашего забега. Нужно не оплошать». «Сумрачных не видно. Они что-то задумали», поделилась наблюдениями одногруппница. «Мы продолжили бежать, не снимая защиту. Но нас никто не атаковал. Вообще не было никакого намека на то, что нас преследуют. И это, как бы странно ни было, мне не понравилось». Значит, крылатые что-то задумали, просчитали наши шаги наперёд и, возможно, уже соорудили впереди целое поле из ловушек. И сейчас мы, можно сказать, сами бежим к ним, сломя голову. Аран, возможно, впереди и ловушка. Я тоже об этом подумала. Черноука огляделась по сторонам в поисках альтернативного пути. Продолжать по-прежнему маршруту точно не вариант. Но если же они учли все возможные? Эти могут... «И что ты предлагаешь?» «Попробовать действовать абсолютно непредсказуемо». Я остановился и упер руки в бока, стараясь отдышаться. Моему же примеру последовала и Аранея. «Разделяться не будем, по одному отловят. Предлагаю отступить назад и обойти их по тылу. Кардинально сменим маршрут. Пусть он и будет длиннее, но у нас будет время, пока они занимаются поисками. И это при условии, что они действительно не ждут нас сзади». А это мы сейчас и узнаем. Вперед, то есть назад. Я первый рванул с места в обратном направлении, стараясь внимательно вглядываться в окружающую нас обстановку. Снег хрустел под ногами. Морозный ветер периодически поднимал его и силой швырял в лицо, вынуждая иногда щуриться. Моим мечтам о том, что сумрачные, не все смогли учесть, не суждено было сбыться. Увы. Впереди, среди поднявшейся метели, возникла фигура с расправленными крыльями. Так скажем, не совсем отрадно было видеть здесь наших партнеров по тренировке. Но я был готов. Атакующие заклинания лавины обрушились на крылатого, заставляя отступить, а вскоре и вовсе взмыть ввысь. Сейчас на руку разыгравшаяся стихия, которая хоть как-то скрывала нас. Сколько здесь было наших противников, непонятно, но и разбираться с этим не было времени». «Отбежав на достаточное расстояние, мы ренулись в другую сторону, по направлению к оврагу. В эти мы должны были у другого края леса, чего сумрачные не должны никак ожидать, да и не хватит им сил контролировать все участки, из которых мы предположительно можем появиться. Но на наше везение так и вышло. Мы беспрепятственно добрались до оврага, а после, под пологом тьмы, созданный Аарон, мы добежали до конца полигона». Вернее, он уже должен быть неподалеку. Мы тоже пока не особо видим. «Берегись!» Моя возлюбленная столкнула меня в сторону, а на место, куда я чуть было не ступил, с неба спустился один из крылатых. Ну и не могло все пройти легко и просто. От досады я громко выругался и усилил защиту. Аарон повторила мои действия, разве что воздержалась от комментариев. Но Сумрачный не спешил нападать». «Адепты, вы уже закончили тренировку. Расслабьтесь, вы уже бежите за пределами тренировочного полигона». Боец свернул крылья. «Или вы хотите покинуть территорию Академии?» Увлеклись. Я, хмыкнув и оглядевшись по сторонам, тихо засмеялся. Вдали виднелась остальная команда сумрачных, несколько тёмных, и наш куратор, который, заметив, что мы смотрим в их сторону, замахал рукой. «Нет, Академию пока не покидаем». Отсмеявшись, сказал я, и, обняв аран обратился уже к ней. «Мы справились». «Справились», — с улыбкой ответила она, прижимаясь ко мне.